18. Трупы на местах преступлений, беспомощно скрючившиеся или, наоборот, с раскинутыми руками, похожие на сломанных кукол или спящих людей, кажущиеся живыми или посиневшие, почерневшие, окоченевшие, с сладковатым запахом гниения, целые, поврежденные или вообще просто части тел, Варвара Комарова за годы работы видела всякое, и визиты в прозекторскую для нее тоже не были чем-то ужасающим и страшным. Но в этот раз всё было по-другому. Маленькая детская головка без шеи, лицо, облепленное массой, похожий на пластилин, безжизненная болванка, точно от манекена из магазина, но совершенно другая, пугающая до липкого холодного страха, крадущегося по телу колючими мурашками. У Вари от увиденного немели руки и подкашивались ноги. И стоило только представить, что эта часть тела ещё совсем недавно принадлежала ребёнку, который бегал, смеялся и радовался жизни, как у капитана Комаровой начиналось головокружение. Детский череп лежал посередине помещения на металлическом столе. Родители пропавших детей по очереди входили и смотрели на него. Самым тяжелым было отважиться и поднять взгляд. Выражения лиц пришедших в этот момент менялись от ужаса до облегчения. Кому-то нужно было дольше вглядеться в черты, так мало похожие на живого человечка. Другие сразу отметали возможность того, что это могут быть останки их ребенка но никто не мог перенести опознание без слез, поэтому в комнате дежурили медики в любую секунду, готовые оказать помощь. И она пригодилась, троих матерей пришлось приводить в чувство с помощью медикаментов, а одного из отцов вообще увезли с инфарктом. Плакали все, особенно мать пропавшей Олечке Патарокиной, шести лет от роду, которая села на пол, едва увидев голову своей девочки. В этот момент к ней бросились и медики, и Егор, и специалист лаборатории, подхватили, усадили, оказали помощь, пытались как-то утешить и привести в чувство и только Варя стояла поодальне в силах оторвать от нее глаз, и сама едва не оседала на пол. Столько боли и отчаяния, столько черного горя она еще никогда в своей жизни не видела, и даже, если честно, не могла представить, как материнское сердце могло вообще выдержать этот жестокий удар. Комарова пришла в себя только тогда, когда Лунёв подошёл и крепко сжал её руку. «У тебя пальцы ледяные», — тихо сказал он, усаживая её на стул. Девушка так крепко вцепилась в руку Егора, будто та стала её единственной опорой и всё никак не могла отпустить. «Сейчас принесу воды. Не нужно!» — скрипучим голосом оборвала она его. «Просто увези меня отсюда, пожалуйста, увези!» И он увёз. Вывел из здания, посадил в свой автомобиль и направил его вдоль ночных улиц. Варя сидела, сжавшись в комок, смотрела на мелькающие за окном огни, на блестящую поверхность моря, на очертания горных вершин вдалеке и понимала, что не в силах унять дрожь, сковавшую все ее тело. Ей приходилось крепко сжимать челюсти, чтобы не стучали зубы, но те все равно громко стучали. — У тебя телефон звонит, — сказал Егор, включая печку, чтобы девушка согрелась. — Да. — сонно прошептала Варя. — У нее не было сил даже тянуться к сумке. Она вообще не знала, взяла ли сумку с собой. Ее собирал Лунев. Комарова даже не помнила, как вышло из здания. Все будто в тумане. И впервые в жизни в этот момент она задумалась о том, правильно ли выбрала свою профессию. Ведь все эти люди за окном автомобиля, отдыхающие, владельцы сувенирных лавок, хозяева и посетители кафе, веселые певцы и танцоры в заведениях под открытым небом, пьяная молодежь, никто из них не знал, что творится в этом городе под покровом ночи. Они даже не подозревали, что ходят по одним улицам с преступниками, не видели их несчастных жертв. Они просто жили и наслаждались легкостью жизни, которая таким, как Варе и Егор, никогда не будет доступна. А может, Варвара хотела вот так же, как они? петь, танцевать, веселиться? Может, ей было бы спокойнее, развлекая на туристов или строить для них дома и отели? Может, ее предназначение было вовсе не в том, чтобы разгребать все это правоохранительное дерьмо? «Ты не ответишь?» — спросил Лунев. Он уже сто раз звонил. Вместо ответа пробормотала Варя. Артем, наверное, ужасно злится на нее. Он ждал ее на ужин, а она не пришла. И что самое страшное, снова не придет, если нужно будет выбирать между службой и любимым мужчиной. так куда тебя вести Сжимая пальцы на руле, поинтересовался Егор. Его голос звучал странно, и Варя знала, что это значит. Ей почему-то не хотелось снова делать этому мужчине больно. «Домой». Потирая предплечье, чтобы согреться, хрипло сказала она. «В смысле, в твою квартиру?» «Да», — ответила девушка. «Васька там и так весь день один. У меня за него душа болит». Ей не хотелось снова просить соседок покормить кота и убрать за ним горшок. Они, конечно, могли это сделать, и даже без проблем — Но Варя сама ощущала себя неуютно. Василий, конечно, не собака, ему требовалось меньше внимания, но всякий раз, бросая его одного в квартире на долгие часы и даже сутки, Комарова страдала от чувства вины. Кот не был виноват в том, что у неё любовь, но всякий раз снова оказывался брошенным и одиноким. «Тебя проводить?» — спросил Егор, когда автомобиль остановился на стоянке возле её дома. «Нет, всё хорошо», — мотнула головой Варя. «Я в порядке». «Нет уж, я провожу», — не поверил ей мужчина. Слишком бледной она выглядела и потерянной. «Ты когда в последний раз ела?» — поинтересовался он, открывая дверцу и подавая ей руку. «Я... я не знаю». Точно зомби проговорила она. Варвара действительно не могла вспомнить, когда принимала пищу в последний раз. Вот кофе был утром, а потом еще в обед, после обеда, вечером. Кофе, кофе, кофе. «Подожди». Продолжая держать ее за руку, мужчина открыл заднюю дверцу и взял с сиденья какой-то сверток. Тут очередной пирог от мамы. Поклюёшь перед сном, хорошо? Можешь и с котом поделиться». «Ух ты!» — сказала Варя, принимая свёрток и прижимая к груди. «Передай спасибо маме». В таком состоянии она не могла даже вспомнить, как звали мать Егора. «Я знаю, как это выглядит». Лунёв повесил ей её сумку на плечо, взял под руку и повёл к подъезду. Все эти пироги и пирожки и булки. «Будто ты маменькин сынок». «Вроде того», — усмехнулся мужчина, открывая перед Варей дверь. Просто мой отец умер, а младший брат совсем не навещает маму. Ей нравится обо мне заботиться, ведь больше не о ком. Я не думала ничего такого о тебе, — улыбнулась девушка. Даже не переживай. Ну и хорошо, — вздохнул Егор. Они поднялись по лестнице и остановились у двери квартиры. К утру у нас будет больше информации, будут готовы результаты исследований, поэтому выспись хорошенько, ладно? Постараюсь. растерянно пробормотала Варя шаря по карманам. И не забудь про пирог. Он вопросительно посмотрел на неё, что такое. Комарова замерла, осознав, что ключи остались у Артёма, который выпроваживал утром Альберта из её квартиры. Ключи. Потеряла, нахмурил брови Лунёв. «Возьму запасные у девочек», — догадалась она. Подошла к соседней двери и нажала на кнопку звонка. Дверь распахнулась уже через десяток секунд. «Привет!» — поприветствовала её Ника. Затем повернула голову и уставилась на её спутника. «О, привет!» Широко улыбнулась она. «Ничего себе, вот это рокировочка!» «Здравствуйте», — отозвался Егор. «Ника», — кашлянула Варя. «Дай мне, пожалуйста, запасные ключи от моей квартиры. Я забыла свои». «Конечно, конечно», — не отрывая загадочного взгляда от Лунёва, пропела соседка. «Вот», — подала ключи. «Приятного вечера». Она подмигнула, и дверь в соседскую квартиру закрылась. «Не обращай внимания», — повернувшись к спутнику, произнесла Варя. «У меня тут всегда весело» это та самая девчонка что работала под с одной уткой в деле стручкова она самая забавная точно варя вставила ключ в замочную скважину повернула и с трудом надавила на ручку ладно теперь когда ты в целости и сохранности добралась до дома я могу отчаливать улыбнулся егор может за тобой заехать утром не нужно я справлюсь тогда до завтра спасибо до завтра сказала комарова и проводила его удаляющуюся крепкую фигуру взглядом Впервые в жизни в душе шевельнулось какое-то смутное ощущение возмущения и противления, которое девушка не могла себе никак объяснить. На самом деле всё было просто. Ей не хотелось, чтобы Егор уходил.